Обед пришлось отложить, мужики пошли снимать шкуры с волков, деды тащили из-за врага трактор, а бабки хлопотали вокруг Аглаи. Мисс Клейн, вспомнив медицинскую практику, осмотрела ее и посоветовала отправить в Рюрик, если, конечно, там есть больница. В столицу вылетели уже ночью, после обильного ужина, которому отдали должное даже гости, непривычные к местной кухне. Возможно, аппетиту способствовало пережитое приключение. А может быть и местная настойка, рябиновка, после которой комиссия в полном составе проспала всю обратную дорогу. На следующее утро все встали довольно взъерошенными, но без особых проблем. Даже Джурич, который вчера, заливая шок от увиденного, явно перебрал рябиновки, и тот мучился не от головной боли, а скорее от общей интоксикации. Завтрак им накрыли внизу, на обширной террасе. Джурич окинул унылым взглядом горку пышущих жаром пышек, миску с ароматным медом, горку блинов, крынку сметаны, кусок масла со слезой, сыр, творог, горку вареных яиц, специфическое русское блюдо под названием «Солонии огурчики» и тоскливо произнес «Боже!» сплошной холестерин и специфические жиры. Они что, здесь ничего не слышали о правильном питании? Впрочем, когда в дальнем углу стола под салфеткой обнаружилась бутылка рябиновки и кувшинчик мутноватой жидкости, как они уже знали, используемый русскими для опохмела под странным названием «Рассол», энтузиазм Джурича заметно повысил градус. После завтрака, за время которого все, даже Джурич, успели слегка оклематься, Нойштадт предложил подвести некоторые итоги. «Ну что, господа?» — он бросил взгляд в сторону мисс Клейн и кисло добавил. «И дамы, я думаю, с этой планеткой все ясно, и торчать здесь далее не имеет смысла». «Точно?» — кивнул Мэтьюс. «Полный отстой. И вообще». Он развел руки в стороны и с хрустом потянулся. Я уже соскучился по нормальной, цивилизованной жизни и несколько дней мечтаю о том моменте, когда, наконец, смогу принять горячий душ, заварить себе приличного кофе и выкурить хорошую сигару. Да уж, — поддокнул Джурич, — пора сваливать. И все, не сговариваясь, посмотрели на мисс Клейн. Та безмятежно улыбнулась и молча отправила в рот ложечку с нежнейшим домашним творогом. Отлёт назначили на следующий полдень. В принципе, все были готовы слинять и раньше, но появившийся к 10 утра Зазнобин, узнав об их планах, нахмурился и покачал головой. «Это где ж видано, чтоб гостей беспрощально отпускали? Сегодня вечерком проводим как положено, а завтра счастливого пути!» На прощальной, оказавшейся в принципе обычным банкетом, правда, настоящим, без дураков, без всяких там шведских столов и фуршетов, со столами, ломящимися от яств и батареями запотевших бутылок, Джурич даже охнул, увидев все это. Это все на двадцать человек! Да они с ума сошли! Абигайль, улучив момент, оказалась рядом с Зазнобиным. Прокачав ситуацию, она решила, что устанавливать контакт лучше всего с ним. Во-первых, остальных должностных лиц нового города она видела всего лишь дважды и только мельком. Во-вторых, практически все они были с русских северных планет и прожили на них всю жизнь, практически не покидая. Поэтому даже в силу ограниченного жизненного опыта явно не обладали необходимой мобильностью мышления. Ну и вроде как совместная схватка с волками на ферме Полторашкиных явно протянула между ней и Зазнобином этакую ниточку неформальности. Зазнобин, уже успевший принять с Джуричем на грудь граммов по 350 все той же местной рябиновки, раскраснелся. Джурич, впрочем, просто потек и сейчас сидел, так сказать, приняв форму кресла и бессмысленно блымая глазами. Обнаружив рядом мисс Клейн, Зазнобин расплылся в улыбке. А увидев в ее руке не фужер с малиновым вином, каковое, как она поняла, было выставлено на стол именно для нее, а стопку с рябиновкой уважительно цокнул языком. «Эх вы, как я вижу, не только в драке посильнее ваших мужиков будете». А Бигайль даже несколько смешалась от столь прямолинейного, но явно совершенно искреннего комплимента. Но затем, очаровательно улыбнулась и, звякнув по местному обычаю краем своей стопки, а стопку Зазнобина произнесла «За здоровье!» и лихо опрокинула внутрь обжигающую жидкость. Иван восхищенно крякнул и поддержал. «Ну, как вам у нас?» Абигайль не спеша отправила в горящий рот тонкий ломтик концентрированного жира. И что скажет мой фитнес-тренер, называемого здесь смешным словом «сало»? «Соленый огурчик, как привыкнешь, так вполне приемлемая еда» и задумчиво произнесла. «Мне интересно». Очень необычный расклад социальных ролей. Я думаю, институт кардигана был бы счастлив отправить сюда длительную экспедицию. Тут она очень правдоподобно вздохнула. Зазнобин нахмурился. А чё ж, мы гостям завсегда рады. Абигайль уныло пожала плечами. Я, конечно, могу ошибаться, но, как мне представляется, результатом нашего визита будет решение оказать на вас... Сильное давление. Это зачем? Абигаэль пьяно-тоскливо сморщилась и потянулась к бутылке рябиновки. Зазнобин поспешно перехватил ее. Местная застольная традиция не дозволяла наливать самому себе. И налил полстопки. Абигаэль возмущенно уставилась на него. Зазнобин нахмурился, но послушно долил до краев. «Иван, давайте за вас, за то, чтобы вы смогли выстоять и сделать все то, что собираетесь. Несмотря ни на что!» И она вновь опрокинула стопку. Зазнобин пригубил свою и отставил в сторону, уставившись на нее со всем вниманием. «Понимаете, Иван...» Абигайль откинулась на спинку стула и прикурила. Мы все здесь, конечно, общественные деятели и все такое, но у каждого из нас есть и некий собственный интерес. А все вместе мы представители свободного мира. А значит, мы представляем мировой проект, конкурентный с вашим, то есть тем, который продвигаете вы, русские. Ведь существовать без мирового проекта вы, Россия, просто не сможете. Развалитесь. И потому, чем успешнее он продвигается у вас, тем бледнее на этом фоне выглядим мы, ну и, соответственно, наоборот. А это означает, что некие планеты и страны, выбираясь на уровень, когда, так сказать, появляется необходимость решить, в какую сторону двигаться, встают перед выбором. Какой проект дальнейшего развития принять? Ваш, наш или, скажем, европейский? Ибо от этого выбора зависит очень многое. Менталитет общества, традиции, деловая среда, экономическая модель и так далее. И если они выбирают ваш, значит сфера, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно, причем во всех отношениях, в бизнесе, в общении и так далее, расширяется, а наша, соответственно, сужается. А если наш, то наоборот. Так что никакой злобы, тайных планов и так далее. Просто конкуренция. И сейчас хороший момент доказать миру, что наш проект лучше. Зазнобин удивленно вскинул брови. Это почему? Ну, судите сами, пожалуй, плечами Абигаль. Ваш император по существу выдавил людей из своих провинций. А значит, налицо дискриминация по религиозным мотивам. Далее. Просто честно описанный быт ваших людей приведет наших граждан в состояние шока. А если живописно обрисовать некоторые подробности ваших э, взаимоотношений, то все наши тендерные фонды и сообщества тут же сделают стойку. А ведь люди у вас тут живут привычно. Значит, именно так они и жили там, у себя дома, в империи. К тому же у каждого из наших свой интерес. Скажем, Сальярий, независимый журналист, это так. Но он делает себе имя на том, что описывает нашу внутреннюю политику. Поэтому, если какой-нибудь сотрудник Госдепартамента, бывший журналист к тому же, да еще в скором времени собирающийся занять пост в какой-нибудь крупной сетевой новостной газете или портале, у нас ведь, как и у вас, продвинутся вверх Можно только на качелях – бизнес, госслужба, бизнес и так далее. В непринужденной беседе, в баре порекомендуют ему – нет, не соврать, на это сальяри действительно вряд ли пойдет, а просто слегка сдвинуть акценты. Почему бы ему не пойти навстречу хорошему человеку? Тем более, что тот может потом в благодарность подкинуть информацию по более животрепещущей внутренней теме, либо порекомендовать его куда-нибудь, а то и просто, заняв планируемый пост, дать место. Джурич связан с Citigroup и совершенно точно представляет, что в ближайшие 10-20 лет Citigroup тут ничего не светит. А вот по меркам Freedom House у вас здесь... Действительно полное средневековье. Так что он со спокойной душой сделает вполне объективный доклад. Мэтьюс – профсоюзный лидер. А вы, я думаю, представляете, как ВКТ относится к мирам, где не существуют профсоюзные организации. Это живых модели мира, как у вас говорят, противно естеству. Так что в составе нашей делегации нет никого, кроме меня, кому хотя бы не все равно, как вас подать. Впрочем, и нас, ученых, довольно легко купить. Нет, не впрямую, а, скажем, возможностью работать, более обширным финансированием, грантами, господдержкой и так далее. Зазнобин, покусывая ус, напряженно размышлял над ее словами. Абигайль выждала пару минут и потянулась за бутылкой. Зазнобин поспешно сгробастал бутылку и, покосившись на собеседницу, налил ей полную стопку. Абигайль, внутренне зажмурившись, ухнула ее в глотку и поспешно сунула в рот аж два ломтика сало. «Э, «Ной штат». Абигайль старательно проживала закусь и пьяно, уже на самом деле пьяно, пожала плечами. «Нойштадт, не знаю. В принципе, открытое общество и его друзья – организация с безупречной репутацией. Правда, ходят слухи, что его основным спонсором является Макнамара Инкорпорейтед, но она покачнулась. «Ой, простите, Иван, что-то мне не по себе. Я пошла в номер». Зазнобин подскочил. «Я провожу». «Э, нет, чтобы потом рассказывать всем, как тащили в номер пьяную в дым американку, не пойдет. Я сама справлюсь». «Да здравствует Америка!» Поднимаясь к себе, Абигайль еще раз мысленно прогнала весь состоявшийся разговор. Пожалуй, все прошло хорошо. И последний вопрос Иван задал именно такой, какой она хотела. «Но черт возьми, надо же было так надраться!» «Значит, вот так она тебе все и выложила?» Зазнобин кивнул. «Ну да. И вообще, похоже, эта мисс Клейн к нам прониклась. Ведь известно же, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А диваха умная, сами видите». «Да уж», — Решетников покачал головой. «Разложила так разложила. На тарелочке с голубой каемочкой». «Все ясно и понятно». Он задумчиво чесанул бороду. «Надо бы с ней контакт поддерживать. Это к... неформально. Займись-ка, Иван!» Зазнобин, понимающий, кивнул. В принципе, это совещание у губернатора было посвящено вопросам обороны, но Иван сразу же потребовал слова для сообщения. И, запинаясь и морщил лоб, пересказал все, что услышал от мисс Клейн на прощальном банкете. — Макнамара Инкорпорейтед? — задумчиво переспросил Одинцов. — Да, что-то я слышал об этой компании. Надо будет навести справки. На орбиту они не просились? Вот как раз Нойштадт спрашивал, думаем ли мы переоборудовать планетоид под орбитальный терминал? Предлагал помощь? Ненавязчиво так поинтересовался, в каком он состоянии? — И что ты сказал? Ну, отбоярился. Сказал, планетоид едва дышит, и мы его разберем на сегменты и подвесим в качестве геостационарных спутников. Разберемся. Как там Небогатов? Пьет, но не так, как раньше. Во всяком случае, держит себя в руках. Игнат говорит, тоскливо ему и устает быстро. Ему бы еще подлечиться. Зазнобин вздохнул. Не будет, Кирилл Владимирович, лечиться, сказал он. Вспоминая, как трое суток выводил небогатого из запоя на Двине. «Работа вылечит».